Глава двадцать девятая. Затишье перед благотворительным уикендом. Мне хотелось плясать от счастья, прыгать и пищать, как пятиклассница, которой безумные родители подарили айфон последней мотыли. «У меня получилось! У нас получилось, Сира!» — кричала эта счастливая девочка внутри меня, пока я просто стояла и улыбалась вслед Кевину, покидающему заветную территорию катакуна с каким-то пришибленным видом. «Магические клятвы не дадут ему усомниться в моей искренности. Теперь он точно уверен, что через месяц я разорву помолвку». «Пфф, а мне и горя нет. Помолвка с ним тяготит меня не меньше. Я бы даже добавила, тем более с ним». «Все-таки схожесть Кевина с моим Колей каждый раз бьет по моим нервам, как только я вижу Хельсадара. Надеюсь, теперь он успокоился и снова начнет избегать меня, как делал это раньше с Сэммион. На радостях даже захотелось сразу несколько раз обратиться». Так сказать, использовать возможности, раз уж сумела добиться своего. Но я решила не испытывать судьбу. Сегодня она и так слишком подозрительно мне благоволит. За последние сутки так точно. Как бы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Я поплевала через левое плечо и подмигнула на мяко. Кошечка на пару с наследником Хельсадар последние двадцать минут пристально наблюдала за мной. А теперь лежала у кромки пруда и пофыркивала. Весь ее вид говорил что-то вроде... Добилась своего? Я в тебе не сомневалась. Оно и понятно. После того, как я выполнила ее фактически неосуществимый запрос касательно микири эта фамильярша стала чуть ли не моей фанаткой. Иначе зачем вчерашней ночью она пошла контролировать своего вроде как хозяина, да еще и креветку с барского плеча отдала для мази? Собрав всю свою радость в кулак, выдохнула и потопала обратно в особняк. Обучение никто не отменял так то я напросилась пересидеть в особняке, чтобы освоиться в новом мире и не выдать себя. И сделано уже немало. Я полноценная драконница. Это раз. Благодаря этому цвет моих глаз стабильно фиолетовый. Дальше. Я показала восточную гимнастику тай-чи или тай которая якобы помогала мне привести свой вздорный характер в гармонию с миром. Назначила ее своим ноу-хау, не давая определенного названия, что тоже плюс. Кто знает, какие жены у побратима Кевина? Вдруг тоже с восточными техниками знакомы. Я пока не решила, буду к ним примыкать или ну его нафиг. Во-первых, и иномерянок я в лицо не видела и совершенно их не знаю. А во-вторых, объявляя себя иной, я навлеку на себя новую волну внимания. А оно мне надо? Пока не знаю. В чем уверена точно, так это в том, что мне надо обособиться от семейства Глоссар. Необходимо занять свою нишу – Понять, чем я могу зарабатывать на жизнь в мире драконов и магии. А потом было бы неплохо поступить в академию. Конечно, Эмиан уже прошла эту ступень жизни, но девушка не могла похвастаться оценками в табеле. Зачем мне такой груз? К тому же в Грейджи я узнавала. Образование в почете. Можно получить и два, и три, если есть тяга к наукам разного толка. В плане обучения генерал грейджа не подкачал. С удовольствием следит за потливыми умами своей вотчины, приближая к себе самых прытких и потенциально гениальных драконов и дарков. Вот кто не делает различия между расами, несмотря на всю свою несостоятельность в вопросах административного характера провинции, которые вынуждены решать Галь Ханаан и Кевин. Поймав Холли Оливию, попросила девушку проводить меня в библиотеку. Девушка с радостью выполнила мою просьбу. Что сказать, библиотека Хельсадара, как в той сказке про красавицу и чудовище, поразила меня до глубины души. Пусть я не фанатка книг и тяжелых научных трудов выдающихся людей угроса но не оценить масштаб комнаты просто гигантских размеров никак не могла. Библиотека находилась в правом крыле первого этажа. По крайней мере, мы вошли в нее именно так. Но это будет не совсем верно. На самом деле библиотека занимала все правое крыло особняка. Она возвышалась на все три этажа, и войти в нее, соответственно, можно было с любого уровня дома. И выглядело это поистине монументально. Стеллажи с рядами тянулись вверх на все девять метров. Красивые перегородки, перила из сверкающего металла, дожути напоминающего литое серебро, плестницы. Все это в первые минуты знакомства с библиотекой Кевина вызывало шок, а потом уже священный трепет. «Да тут учиться не переучиться!» мысленно присвистнула я, касаясь пальчиками корешков книг первой полки. а «Госпожа, артефакт-поисковик на столе». Вам помочь с выбором книг, или я могу идти? Иди, сама разберусь. Спасибо, ваша светлость. С благодарностью девушка изобразила книгсин. Ой, совсем забыла. В особняк пришла записка от братьев Лангеры. Готовы два костюма, сапоги, туфли с кожаными ремнями и фианитами. И платье для пикника. Я могу съездить и забрать заказ. О, отлично, поезжай. Я пока полистаю романы. Махнула небрежно, намекая на свою беспечность. Раз эми он училась плохо, она явно не отличалась тягой к книгам. Я не буду рисковать. Останусь при своей тактике. Отходить от образа взбалмошной принцессы постепенно. Когда надоест, вернусь в свою комнату. У меня там еще письма в почтовике пылятся. Да и на записку отца надо что-то ответить. Хорошо, ваша милость. Еще раз согнула колени Оливия. Я мигом вернусь. Отдыхайте. Когда дверь за камеристкой закрылась, я с облегчением выдохнула дойдя до артефакта поисковика, в точности схожего с тем, который был в библиотеке Немира, кроме цвета. Цвет этого кристалла был не зеленым, а насыщенно синим. Я задумалась. Наверняка желающие проверить, что я тут читала, найдутся. А так как поисковик хранит в себе последние 50 запросов, ничего хорошего ждать от любопытства некоторых не приходится. Значит, действуем по старинке. Коснувшись артефакта, с кислым лицом потребовала. «Женские романы. Десять книг». Пока романы, шорша страницами, слетались к главному столу со всех сторон библиотеки, я пошла изучать названия стеллажей. Прогулка заняла уйму времени, но через час я возвращалась с приличной стопкой книг по изучению водной стихии аж шести курсов Академии. А еще я нашла огромный фолиант истории и религии угрыса книгу с перечислением всех драконьих родов и, боже-боже, книгу о догонах, Драконах-портальщиках, которые больше тысячелетия назад пропали, хотя до этого стабильно поставляли и иномирян. По-простому торговали людьми из других миров, тем самым вливая в драконьи семьи сильную кровь. Вообще, я думала, что такие книги под запретом. Талана говорила, что наследие Дагонов истреблено каким-то великим ректором прошлого, за что того впоследствии кокнули. Но раз уж такая княженция попала в руки, надо быть предельно осторожной пробормотала себе под нос, пряча книгу в толстый фолиант. Благо, размеры позволяли. Быстро прочитать и быстро вернуть на место. Чтобы меньше петлять по особняку, сразу поднялась на второй этаж библиотеки, выглянула и проверила, что на горизонте никого нет, и только потом вышла из укрытия, быстро оказываясь у своей комнаты. Оказавшись в спальне, сунула книги Кевина в саквояж к своим, вернулась к двери и закрыла ее на засов. Ещё и магическую задвижку набросила, как учила Тали. Выдохнув, разделась. Всё-таки в блузке, штанах, да ещё вдобавок в платье жарковато. Да и ноги хоть вычистила и высушила заклинанием, а они всё равно пованивали тиной. Поэтому я убрала сумку в высокий шкаф и, довольная как слон, пошла в ванную комнату. После пенной ванны сразу засела за книги прямо возле шкафа, чтобы, если что, могла быстро спрятать опасные улики, выдающие мои умственные способности, с головой. Конечно же, первым делом открыла порталы догонов. По сравнению с остальными книгами, она была тонкой и небольшой, скорее брошюркой. Углубившись в чтение, поняла, что книга является чем-то средним между дневником и руководством по использованию. Автор, а им был некий Драгалдагон, рассказывал, как его готовили к должности глава рода. Драгал описывал события давних лет, по летоисчислению Угреса на тот момент шел 3820 год. Это получалось почти 2000 лет назад, как раз перед тем, как весь род портальщиков исчез. Что сказать? Дракон, мальчик он или мужчина, из текста не понять. Из строчек его мыслей вырисовывался весьма неприятной личностью. Об Идалиях он отзывался отвратительно, как о тупых животных, достоинство которых заключается лишь в непомерной цене. Этого гада бесили крики и рыдания девушек, которых семья Драгала выдергивала из их родного мира перед продажей в коалицию, курирующую на тот момент самые эпатажное мероприятия арену. Там проходили битвы драконов, призом которых были самые сильные и далии, и аукцион, где продавались и намеряне мужчины или женщины, портал которых не наградил магии Они считались такими же дарками – только с более привилегированными возможностями. В чем эти возможности заключались, я так и не поняла. У меня вообще, читая эту книгу, было стойкое желание вернуться обратно в ванну и заново помыться. Из полезного в этом чтиве только четкое указание, где и как проводился ритуал призыва. Но еще и однозначное уверение, что и далее можно спокойно вернуть обратно, если у них по ту сторону завесы остался хотя бы один родственник. Родная кровь направляет портал с точностью до метра, но кто ж и далее им позволит вернуться? Да и я не совсем и далее. Я иная. Кровь этого тела не способна указать на моих мать или отца. Она укажет на отца Эмиан, не мира. А значит, мне нет пути обратно. И знаете что? Я поняла, что мне и не хочется возвращаться на землю. Хоть я и беспокоилась о родителях, но у них еще остались мои брат и сестра. К тому же меня наверняка уже похоронили. Странное осознание, но я чувствую, что оно искренне. Я больше не хочу в глубоком одиночестве сидеть в квартире каждый вечер, не хочу слушать мамины причитания, видеть папин жалостливый взгляд. Сейчас я как будто бы попала в ту сказку, в которую требовал верить Коля. И если даже нам в ней не суждено встретиться, а я склоняюсь именно к этому варианту, здесь встряхнуться и начать жить заново мне будет куда легче, чем на земле в мире, который когда-то мы с мужем делили на двоих. До конца я дневник не дочитала. Меня отвлекли на моменте, где Дрогал на несколько листов разразился гневной тирадой из-за того, что его сестра приказала оставить себе мужчину, которого Дрогал уже договорился продать на аукцион по баснословной цене. Исходя из его эмоций, в семье начался прямо какой-то раскол. И Дрогал проиграл. Его отец... Настоящий глава рода, которого юный дракон должен был со временем заменить, всегда был мягок, с церцей. Он пошел у девушки на поводу. До конца дневника оставалось каких-то несколько страниц, но ручку двери дернули, и я суетливо бросилась прятать книги. — Сэйши Эмион, — глухо позвала Оливия. — Вы спите? — Нет, секунду. Бросив теорию магии на кровать, пробежала пристальным взглядом по комнате осталась удовлетворенной порядком поправила прическу и пошла открывать засов и снимать магическую заслонку я уже думала вос спите сейша поклонилась девушка прежде чем переступить порог уже переживала что придется вас будить ох что же за красоту сотворили братья лиере ваша милость вы вы будете невероятной красавицей фуф оливия сгибаясь от тяжести сумок прошла вперед и поставила пакеты на тахту Обернувшись ко мне, девушка счастливо заулыбалась. «Ну что, на ужин будем надевать что-то из нового, или вы начнете удивлять его светлость позже?» Я поджала губы и качнула головой. «Во-первых, никакую светлость я удивлять не собираюсь. Наряды созданы исключительно для моего морального удовлетворения и личного удобства. Постоянно ходить в таких длинных юбках мне надоело». Исправилась сразу, чуть не ляпнув провокационную фразу о привычках. А во-вторых, о каком уже не речь? Только обед прошел. «Ваша милость», — удивилась Оль, бросая взгляд на кровать. «Вы, наверное, зачитались? До да ужина осталось сорок минут. Позвольте, я помогу вам привести в порядок прическу и достану вечернее платье. Какое желаете?» «Давай фиолетовое». Я пожала плечами. «Ну, надо же, реально зачиталась. Как же хорошо, когда тебя никто не беспокоит. Вот бы еще обеды и ужины свести к минимуму». Но этому не бывать. Светское общество драконов обязывает соблюдать все условности и традиции двуликих, особенно когда ты, невеста одного из касты сильнейших.